Глава 9. Неизвестно, как слухи о моих незримых демонах распространились по замку, но когда я вышел из обеденного зала, мою охрану как ветром сдуло, а впереди образовался широкий простор. И куда бы я ни поворачивал голову, там сразу образовывалось пустое пространство, а рыцари, теряя достоинство, старались убраться с дороги. Прежде всего я сходил в арсенал и забрал свой меч и лук орианта. Сердце стучит, как будто бьет молотом. Горячая кровь шугает по всему телу. По северной лестнице спустился во двор и сразу зашел в распахнутые двери конюшни. Из стола раздается мерный хруст, словно неспешно работает небольшая камнедробилка. Зайчик вскинул голову, остроконечные, как у эльфа, уши задвигались, он тихонько заржал. — Ты прав, — ответил я, — пора возвращаться. Не своим делом занимаемся. Он потянулся ко мне. Я хотел обнять его за шею, но сбоку мощно толкнуло. Пес с ревнивым рычанием вклинился между нами и совал голову, чтобы его погладил и почесал первым. «И я тебя люблю», — заверил я и поскреб за ушами. «Ну как не любить тебя, такое чудище?» Пес завизжал от счастья. Я вышел из конюшни. В середине странно пустого двора в выжидающей позе меня ждет Саксон. Ноги на ширине плеч, руки опущены. Типичная поза ганфайтера, но за неимением револьвера может ухватиться из рукоять меча. Привет! — сказал я. — Хорошо, что встретил. Мне кое-что надо сказать тебе. Он смотрел с хмурой неприязнью, промолчал. Но я, не обращая внимания на его злые взгляды, хлопнул по плечу и насильно усадил на колоду. — Сиди, сиди. И слушай. Повторять не буду. Если что не услышишь и не запомнишь, тебе же хуже, да и твоей хозяйки. Я сейчас уеду. Совсем. А ты, как самый опытный, должен немедленно позаботиться о замке. «Во-первых, западная стена совсем не такая неприступная, как вы все считаете». Он слушал, вытаращив глаза, постепенно до него начало доходить, что именно я говорю. Он вскрикнул, перебив довольно невежливо. «Сэр Ричард, а как же вы же дали слово, что не сбежите?» Я развел руками. «Понимаешь, бывают обстоятельства, когда благороднее нарушить слово, чем сдержать. Хотя это не тот случай. Я дал слово и королю. Дал слово вернуться в любом случае». А король выше баронессы. Он смотрел пытливо. Но король повесит? спросил я бесстрастно. Ну, может быть, и сжалится, кто знает. У королей настроение иногда меняется. Я сейчас перед выбором, не так ли? Он подумал, замедленно кивнул. Не хотел бы я оказаться перед таким выбором. Я тоже, признался я, но вот угораздило. Одному я поклялся, что вернусь и дам себя повесить, другому, другой, что останусь здесь, в ее плену. Не знаю, какой будет здесь мой статус, но не повесят. Как думаешь? Он также замедленно кивнул. Глаза его изучали мое лицо. Не повесят, согласился он. Так в чем проблема? Что нормальный человек выберет? Виселицу или жизнь на свободе? Так? И отмахнулся. Что нормальный выберет, это и корову понимают. А что должен выбрать благородный? Он задумался. Долго морщил лоб. Двигал складками. Сопел. Вздыхал. Наконец развел руками. Даже и не знаю. То, что думаю, не хочу и говорить, сэр Ричард. Мне тоже об этом говорить не хочется, признался я. И даже думать. Но если о рыцарь, то и должен поступать по-рыцарски. А нет, так снимай к черту золотые шпоры и рыцарский пояс, не позорь звания, иди в манегеры или депутаты, живи по принципу хоть сы в глаза. Он вздохнул, сказал тяжело. Я вижу, сэр Ричард, вы все уже решили. Если бы я, ответил я тоскливо, я бы такого нарешал, а то за меня что-то решил. Есть такая гадость внутри нас. Следит и все время дергает за рукав, не дает в свое удовольствие поваляться в дерьме. Я имею в виду в повседневной жизни, как она есть поваляться. Бобику надоело нарезать круги. Подбежал и сел перед нами. Пасть распахнута, полутмя полутьме особенно ярко горит огненная пасть. Теперь уже видно, что не просто красная, а именно горит. Саксон сказал со вздохом. Только я на вашем месте не рассчитывал бы, что король вдруг решит не вешать. Наоборот, даже если бы и захотел, вешать надо. Я подумал, вздохнул. Да, вешать надо. Королевское слово должно быть твердым, как скала, пояснил Саксон без надобности. И чтоб другим не повадно, согласился я. Все должны верить в неотвратимость наказания, иначе будет бардак и вообще демократия. Но вам было велено привести леди Беатрису. Я отмахнулся. «Может быть, выкручусь, может быть, нет. Но твое дело не о моей судьбе заботиться, хотя ты последний из тех, кто подал бы мне тонущему руку, а первый, кто толкнул бы обратно. Ты лучше начни укреплять замок, пока кто-то из графьев не попытался перехватить власть над мятежниками. Сам видишь, им не очень хочется, чтобы руководила женщина. Одно дело как знамя, другое, ну ты понял. Не забудь закупить луки и выставить двойной ряд лучников на второй стене». Оттуда можно держать под прицелом дорогу. Он слушал, впрочем, внимательно. кивал, понимая, что говорю дело. Но едва я на миг умолк, сразу же вставил. Сэр Ричард, но я слышал, что Барбаросса лют. Вокруг его замка ветви дубов гнутся под длинными желудями. Это не твоя забота, оборвал я. Главное, ты успей обеспечить защиту замка. Все запомнил. Он покачал головой. На лице проступило странное выражение. «Могу я спросить?» «Нет», — отрезал я. «Я только хотел...» «Нет», — отрезал я еще злее. «Это не твое собачье дело. И ничье. Вот изволилось мне уехать, я и еду. Вожжа под хвост попал, и никому нет дела, понял? У вас своих дел хватает». Он вздохнул, но взгляд его не отрывался от моего лица. «Это верно, сэр Ричард», — ответил он. «У нас дело забот хватает». «Кстати», — сказал я. «И еще один совет, если хочешь, просьба». Он смотрел угрюмо. В глазах сразу появилась настороженность. «Если это не во вред леди Беатрисе». «Не во вред», — заверил я. «Совсем не во вред. Понимаешь, я человек не такой уж пушистый и, увы, подозрительный, как не знаю кто. Хотя тут все гости и друзья, но ты уж проследи, чтобы в Северную башню никто из чужих больше не поднимался. Придумай что-нибудь. Это очень важная башня». «Сделай так, чтобы в ней всегда были твои люди, и никогда, чтобы в нее больше не поднимались посторонние». Он смотрел внимательно. «У вас есть какие-то подозрения?» «Саксон», — сказал я с неудовольствием, «я не могу подозревать кого-то из благородных гостей леди Беатрисы, поэтому я подозреваю всех. Если ты командир гарнизона, то будь им». «У меня всего 18 человек», — сообщил он угрюмо. «У любого из гостей при себе больше рыцарей, чем у меня простых воинов. «Не можешь удержать замок?» – возразил я. «Удержи хотя бы эту башню. Так, на всякий случай. Хуже не будет. Нападет кто или не нападет, а северная башня пусть будет у тебя. Тем более, что это проще простого. Люди графа Росчерского уже лазили туда. Я сам видел. Ничего интересного не нашли. Надеюсь. Так что больше никого и не пускай. Просто не пускай. Это как спальня, нечего чужим в нее заглядывать». Он слушал внимательно. Сейчас на его лице уже привычное рабочее выражение, а я вдруг с тоской ощутил, что я, вот такой идиотище, в эту минуту оставляю удивительную комнату с пока еще работающим нуль проходом на южный материк, оставляю дефов, с которыми только-только установил контакт. Такого идиота еще поискать, И этот идиотище грандиознее того, который покинул корабль, уже поднявший паруса». Но это идиотизм только с точки зрения демократ, простого человека, для которого любые вещи всегда выше слова чести, долга, верности, благородства. А так, если уж на чистоту, мало ли я оставил чудесных вещей в своих замках. К тому же это не моя комната, не моя башня, не мой замок. И как бы правильно ни говорил Барбаросса, я не могу принять его дар. Теперь вижу, что дар в самом деле щедрый. Я свистнул. Из темноты конюшни выбежал на яркий солнечный свет зайчик. Черная кожа заблестела, как будто он весь из глыбы драгоценного агата. Глаза вспыхнули зловеще багровым огнем и тут же погасли. Следом выбежал растерянный конюх, но пес рыкнул. Конюх шарахнулся в сторону. Зайчик нетерпеливо перебирал ногами. Огромный, сверкающий. Мне все время кажется, что покрыт эпоксидной смолой. Я с тяжелым сердцем поднялся в седло. Саксон за всем наблюдал молча. Наконец поинтересовался. А что я скажу? Ей? Он сказал хмуро. «Гости мной пока что не командуют». Я повернул зайчика в сторону ворот. «Скажи...» «Нет, ничего не говори». «Что слова?» «Слова все не вместишь». «Открыть ворота». На башне появились фигуры. Кто-то охнул, затем послышался скрип. Тяжелая решетка медленно поползла вверх. Дождавшись, когда поднимется на достаточную высоту, я пригнулся свистнул псу и пустил зайчика вперед. Он сразу пошел в галоп. Я пригнулся. Так и проскочили под зубьями решетки. А дальше только встречный ветер пытался раздвинуть плотно стиснутые губы и завернуть веки. Я прятал лицо в густой гриве, что вытирало слезы и успокаивающе гладила по лицу. Ветер ревел и рвал ноздри. Я зарылся в пышную конскую гриву. Она укрыла меня как защитным силовым полем, что прогибается под ударами стихии, но держит. Стук копыт перешел в дробь. Затем и вовсе слился в тихий шелест. Под моей щекой горячее тело, но моя щека еще горячее. Мысли носятся, как тараканы на раскаленной сковороде. Я спорю с ней, спорю с собой. Но еще больше выкрикиваю обидные обвинения Барбароси: что нельзя же вот так, это не по-рыцарски. Хотя, наверное, как раз по-королевски отнять у слабого и отдать сильному, ибо что польза от слабого? Но я давал рыцарскую клятву. А там, после обязанности защищать королевство и церковь, сразу же говорится о защите женщин, о защите слабых. Растоптать слабых и собрать вокруг себя сильных. Да, королевство укрепишь, но это однодневная выгода. Я уже видел, как по этому принципу возникали сверхмогучие державы Чингисхана, Атиллы, доводившие ужас на Европу. Но где эти королевства сильных? Ты не прав, Барбаросса, не прав. Рядом вспыхнул яркий плазменный свет. Шаровая молния, размером со скачущего коня, медленно приняла его облик. На коне появилась могучая фигура из белого огня. Вместо лица косматы, пламяно голос прозвучал узнаваемо. «Страдание дик, хоть и саднит, но очищает и возвышает. Если душа болит, она есть». «Иди ты в свой рай!» — огрызнулся я сквозь рев встречного ветра. «Где твои гусли?» «Не сердись!» — я прорычал зло. «Осточертели чудеса!» Участливый голос, прорываясь сквозь помехи, произнес негромко. «Кого удивить чудо, так это безбожника. А если я от обезьяны?» «Все равно с божьей помощью», — строго сказал он и пояснил. «Чудеса не противоречат законам природы. Они противоречат лишь представлениям о законах природы». «Ух ты!» — сказал я. «А я думал, что это сказал Фома Аквинский. Если хорошо сказано, какая разница, кто сказал первым?» Я спросил зло. «А угадай, куда я еду?» Он сказал грустно. «Зачем угадывать, если могу заглянуть в книгу судеб?» «Да, я знаю. И ты знаешь, что надо было бы ехать к Барбароссе. Но твое будущее таково, что мчишься снова в Тараскон. Там успеешь на корабль, что отплывает на юг. Путь продлится всего месяц. За это время забудешь о Барбароссе и никогда больше его не увидишь». Я сказал сварливо. Это я и без предсказаний знаю. Ты скажи, с чего я начну на юге? — Как только прибудешь, — сказал Тертулиан, — сразу же... В небе собрались тучи, грянул гром. Мне показалось, что само небо против того, чтобы Тертулиан раскрывал тайны книги судьб. А огненная фигура сжалась в брызжущий искрами шар. Ее затрясло, когда совсем близко ударила молния. Вторая ударила ближе, и Тертулиан исчез. Я повернул коня. Пес проскочил было вперед, догнал еле-еле, забежал вперед и подпрыгивал, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Ненавижу предсказания», — прорычал я. «Они меня унижают, я не марионетка». Полчаса бешеной скачки. На горизонте показались острые башенки Вексона. Я подумал, что перед встречей с Барбароссой стоило бы перекусить и собраться с мыслями. Разговор будет нелегкий. Справа у дороги начал вырастать массивный постоялый двор. Мы проскочили подарку ворот, и тут, как молния, вспыхнуло в мозгу. Вспомнил, что Всевышний раскрывает будущее очень редко. И когда он так поступает, то только по одной причине предначертанное должно быть изменено. Я попался на эту удочку и немедленно изменил его, ибо я христианин, а ни один христианин не верит в предсказания, не руководствуется ими. «Это не — Это нечестно! — проворчал я. — Тертулиан, ты меня надул! После долгой паузы из пустоты донесся слабый голос. «Нет, но бывают вещи слишком невероятные, чтобы в них верить. Но нет вещей настолько невероятных, чтобы они не могли произойти». Я огрызнулся. «Прежде чем читать проповеди, научись чтить заповеди». «Какие?» «Не солги!» — крикнул я. «Тоже мне святой, отец церкви, брехло поганое». Снова из пустоты раздался непривычно мягкий голос. «Знаешь, утро вечером мудренее. Не бодрствуй, как ты можешь. Поспи». Господь не зря создал сон. Утром человек встает уже другим. Я сказал замученно. А хочу ли я другим? Наверное, хочу. Меня трясло. Я чувствовал озноб, будто и в самом деле какая-то хрень, вроде переживаний, тряхнула мою слоновью нервную систему с такой силой, что вот-вот сломает. Я отдал золотой хозяину постоялого двора. От ужина отказался. Сказал, что устал смертельно, чтобы не будили, пока не проснусь сам и сразу же провалился в глубокий, и, как и обещал Тертулиан, блаженный сон. То есть без кошмаров, даже без тоски и страха, только светлый мир и легкий полет, будто это я ангел, и парю, парю, парю. Тертулиан прав, мелькнула мысль. Я лежал с закрытыми глазами, медленно выныривая из целебного сна, освеженный, счастливый и дико голодный. Поднял веки, тут же на меня обрушилось горячее тело пса. Он топтался по мне, как подкованный носорог, вылизывал лицо, взвизгивал с таким счастьем, будто не видел меня с месяц. На лавке напротив сутулый мужик вытаращил на меня глаза. — Господи, ты живой? — А почему нет? — спросил я настороженно. Он замахал руками. — Да ты чего, не помнишь? Да куда тебе помнить? Ты ж как лег, так и заснул на неделю. Да, ровно неделю проспал. Рассерженный и недоумевающий я спустился в нижний зал. Очень плотно пообедал, расплатился за пса и зайчика. Их продолжали кормить, несмотря на мой загадочный сон. Думаю, не из доброты, не очень теперь верю людям. Побаивались, что мои пэты начнут добывать еду сами. Хозяин, с которым я расплатился щедро, совал припасы на дорогу, но я указал на высокие крыши далекого Вексона. Мне уже близко. Да и нужно ли наедаться, если там меня ждет виселица? Он ахнул. Как вы и есть, Ричард, длинные руки? — А что? — спросил я невесело. — И сюда обо мне слава докатилась. Господи — Господи! — воскликнул он. — Сэр, вот ваши деньги. Я счастлив, что вы у меня останавливаетесь. Всем буду рассказывать. Я не ответил. Зайчик сделал мощный прыжок. Ветер заревел в ушах. Навстречу с пугающей скоростью ринулась высокая крепостная стена. Зайчик сбавил бег, но пронесся через распахнутые ворота так, что стражники не успели повернуть за ним головы. Зайчик сбавил бег, но пронесся через распахнутые ворота так, что стражники не успели повернуть за ним головы. Сбавляя бег, ворвались на просторную площадь перед королевским дворцом. В самом центре мрачной высице виселица. Легкий ветерок раскачивает петлю. Пурпурная ковровая дорожка кажется залитой кровью. Напротив еще один помост с креслами для короля и знати. Я остановил коня перед мраморными ступенями. Ворота во дворец распахнуты, из них выходят и выходят пышно одетые вельможи, собираются группки. В двух шагах от меня двое повернулись в мою сторону. У одного поблескивает драгоценными камешками золотая корона на седых волосах, у другого кудри падают на плечи свободно. Я узнал Барбароссу, уже набравшего вес и мускулы, а второй, Уильям Маршал, напротив, заметно похудел. Оба уставились как на выход со того света. Барбаросса медленно разлепил губы. А где «Пленница?» «Она не пленница», — ответил я. «Она хозяйка своих земель и своего замка. Здравствуйте, Ваше Величество! Здравствуйте, сэр Уильям!» Барбаросса спросил мертвым голосом. «Ты хоть понял, что наделал?» «Виселицу на дрова еще не растащили», — ответил я мрачно. «А мне сейчас легче умереть, чем жить». «Дурак!» — проговорил он с тоской. «Какой дурак? Разве ты не слышал, что если не привезешь, я...» Сниму корону». Я сказал так же безжизненно. «Сейчас я не только о родине, но и о себе не могу». «Мне слишком хреново, Ваше Величество, чтобы замечать какие-то королевства, империи, галактику». Он прошептал. «То-то мои противники возлекуют, Сегодня же начнется драка за трон». Уильям Маршал сказал негромко. «Вы говорили, Ваше Величество, что сэру Ричарду всегда все удается. Хм. Временами мне казалось, что и вам удаются ваши замыслы. Барбаросса, бледный как смерть, медленно снял корону. Уильям Маршал со скорбным лицом протянул к ней руки. Однако Барбаросса смотрел в сторону ворот, где раздались встревоженные, даже испуганные крики. Потом, донесся звучный голос Стефана, из-под каменной арки выметнулся на взмыленной лошади всадник. Он шатался, хрипел, ронял пену, а едва выбежал на середину площади, рухнул. Всадник свалился на землю, но успел выдернуть ноги из стремян. Руки разъезжались под полированным булыжником. Старался подняться и не мог, обессиленный долгой скачкой. К нему подбежали двое воинов, подхватили под руки. Один нечаянно задел локтем кожаный шлем всадника, тот слетел, и водопад роскошных золотых волос хлынул по плечам и спине. Барбаросса ахнул и ощутил мощный электрический удар. Леди Беатриса никогда не выглядела такой изнуренной, измученной и одновременно прекрасной. Она нашла в себе силы выпрямиться, в изумительных фиалковых глазах сверкнула нечеловеческая гордость. Мы все услышали ее хрипло-измученный голос. Вы не обязаны казнить своего дурака-вассала. Он выполнил ваш приказ. Я полностью в вашей власти. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».